Лёд и пламя. Огром Гантлас и Анаган со всех ног бежали по одной из подземных пещер, которыми была изрыта Омега. Эта ледяная планета-тюрьма была столь огромна, что её нередко называли измерением, но феям удалось обнаружить магов, и теперь им грозила кара. Ранее, Когда Винкс выбрались из ледяной башни, им удалось отговорить Моргану от слепой мести. Тогда же вскрылась и тайна королевы. Рокси была ее дочерью. Но на Тирнан-Оге, где должен был состояться справедливый суд над магами Черного Круга, произошло страшное. Обманом колдуны открыли портал в бездну, которая была готова поглотить всех фей. Отважный Набу уничтожил страшный портал, но этот подвиг стоил ему жизни. И теперь Лейла, сраженная горем от потери возлюбленного, присоединилась к Небуле и жаждала мести. «Быстрее! Быстрее!» – командовал Грон, А Наган с трудом поспевал за предводителем и гандлосом. «Агрон, я больше не могу бежать!» «Подожди меня, пожалуйста!» Взмолился колдун. «У нас нет времени!» Огрызнулся через плечо гандлос «Скоро эти феи будут здесь! Может, ты хочешь их подождать?» Они и так уже потеряли думана. Еще немного, и они все разделят его судьбу. Анаган ускорился, и троица побежала дальше. Тем временем в пещеру проникли две феи. Небула прищурилась. «Смотри, следы! Они были тут, теперь они в ловушке!» «Ну, пошли, схватим их!» Нетерпеливо заявила Лейла. В ее всегда добрых глазах плясали огоньки ярости. Небула внимательно посмотрела на соратницу и серьезно сказала. «Помни, Лейла, загнанные звери опасны!» Фея Морфикса кивнула и они полетели на поиски магов. Гантлос в слепом отчаянии прорубил проход прямо через толстую стену. «Вот так!» Заглянув в получившуюся дыру, колдун чуть не взвыл от досады. «О, нет, похоже, тут нет выхода!» Трое магов вышли в очередной подземный коридор, заставленный валунами высотой в два человеческих роста, Такими гладкими, что в их поверхности все отражалось, как в зеркале «Все кончено!» – застонал Гантлос «Это тупик, Агрон!» Но лидер магов прервал его грозно прорычал «Я скажу вам, когда все будет кончено Если тут нет выхода, то мы сделаем собственный!» «Да, Агрон был не из тех, кто сдается» Он рассчитывал еще поквитаться с феями. Гандлас собрал остаток сил в кулак и топнул ногой. По каменному полу пробежала трещина, а еще через миг перед ними разверзлась пропасть. И тут... огром Маги вскинули головы и увидели разъяренных фей. Колдуны бросились на утек, и Лейла закричала им вдогонку. «Повернитесь и деритесь!» Но Агрона уже созрел хитрый план. Они с Гантласом и Анаганом разбежались в разные стороны, укрывшись между зеркальных валунов. Теперь на фея смотрели их мерзко улыбающиеся отражения. Лейла в ярости принялась крушить своей магии все подряд, но только попусту тратила силы. Феи не заметили, как огром выбрался из укрытия и атаковал Нибулу со спины. Ноги у нее подкосились, и она упала, оказавшись на самом краю пропасти. «Мы не сдаемся без боя, девочки!» Расхохотался огром которого все происходящее невероятно веселило. Лейла в ужасе бросилась к подруге, и ее тут же окружили все трое магов. «Нет, Лейла, не дай им победить!» Взмолилась не Небула, с трудом отрывая голову от земли. Лейла уверенно кивнула и прокричала. «Волна Морфикса!» Агрон с легкостью отразил ее заклинание, и девушку захлестнуло отчаяние. Красноволосый колдун хмыкнул. «Видимо, ты хочешь отомстить за Набу?» «У тебя не хватает для этого злости!» Его приспешники загоготали, а Лейла упала на колени и горько разрыдалась. Но тут, под сводами пещеры, разлилось волшебное сияние, и Лейла увидела фей Винкс. «Девочки!» – ахнула она сквозь слезы. «Ты думала, мы тебя отпустим?» – мягко пожурила ее Флора. Волшебницы бросились на магов, готовясь сразить их раз и навсегда. Блум, Стелла, Муза, Флоры и Текна одновременно призвали свое волшебство. Маги Черного Круга тоже активировали свои силы, и два потока магии столкнулись в воздухе. Все вокруг задрожало. Пол пещеры заходил ходуном, стены стали рушиться. Стелла не выдержала первый и ее отбросила назад. Рокси ахнула и тут же заняла ее место. Лейла помогла фее солнце подняться на ноги и твердо сказала «Я вам тоже нужна». Блум радостно рассмеялась, когда Лейла встала с ней бок о бок. Затем и Стелла вернулась в бой, а еще к девушкам присоединилась Небула. Перевес был на их стороне. Вместе восемь фей сразили гнусных магов и заточили их во льды измерения Омега. Ура! Получилось! Но испытания на этом не закончились. С потолка посыпались огромные каменные глыбы. Пещера вот-вот обвалится. Феи поспешили к выходу, и только не было не сдвинулось с места. «Я останусь здесь!» – сказала она. «Почему?» Блум бросилась к ней. «Я оказалась от света ради темной силы. Они меня изменили!» Фея бросила взгляд на колдунов, навеки застывших во льдах. «Нет, не Небулла!» Блум искренне сказала. «В душе ты добрая! Ты всегда будешь такой! В тебе больше нет темных сил!» Глаза Небуллы наполнились слезами. Через несколько мгновений Пещера обвалилась. Винкс, Рокси, специалисты, королева Моргана и ее подданные ждали снаружи, с тревогой вглядываясь в клубы пыли. «Смотрите, это Блум!» – закричала Стелла. «Она выбралась!» Блум подлетела к подругам. За ней появилась и Небула, которая тут же упала в ноги Моргане. «Моя королева, простите меня!» Моргана лишь молча заключила ее в свои объятия. Лейлу обступили подруги. «Не волнуйся, все будет хорошо», – мягко сказала Блум. «Мы с тобой». И сколь бы горько ни было сейчас Лейле, поддержка подруг очень помогала. «Сегодня первый день нашей новой жизни», – торжественно объявила Моргана. «Сегодня мы воспеваем мир и правду, и мы благодарны феям Винкс за их смелость и жертвенность!» Все тут же громко захлопали и закричали, вгоняя девушек в краску. «Смелый Набу отдал свою жизнь, чтобы жили мы!» — добавила королева. Плум ободряюще сжала руку Лейвы, а Моргана продолжала. «Во имя Набу и во имя всех нас я прошу вас! Уважайте, берегите и защищайте жизнь! Земные феи, возвращайтесь в мир людей! Поделитесь своей энергией, чтобы Земля стала прекрасней!» Этот призыв услышали волшебницы во всех уголках зеленой планеты. Растаял наколдованный авророй лед, разлились полноводные реки, заколосилась пшеница на полях, и все вокруг зацвело пышным цветом. Напоследок Моргана объявила, что хочет сложить полномочия и вернуться домой к своей семье новой королевой земных фей она нарекла Небулу. Несмотря на свое предательство, Небулу доказала свою смелость и мудрость и признала совершенные ошибки. Феи с радостью чествовали новую королеву, а Моргана отправилась в Гордению вместе с Рокси и Винкс. Лейла же пообещала присоединиться к ним позже, Сперва девушка хотела вернуть тело Набу на, на Андрос. Клаус, отец Рокси, гулял в парке с арту. Пес никак не хотел приносить мячик, и Клаус тяжело вздохнул. Это же твоя любимая игра. Эх, я тоже скучаю по Рокси. Не волнуйся, она вернется. Если бы он только знал, «Как скоро это случится!» Вот за спиной послышался родной голос. «Привет, Арту!» «Привет, папа!» Клаус так и подскочил. К нему шагала дочь в компании подруг. На лице Рокси играла хитрая улыбка. «С тобой кто-то хочет поздороваться!» Сообщила девушка. Из-за спин юных фей вышла красивая женщина с длинными темными волосами и «И фиолетовыми глазами!» «Э, «Мы знакомы!» Клаус немного смутился от пристального взгляда Морганы. «Думаю, да?» «Я не... я не помню вас, мадам!» Моргана легонько дотронулась пальцем до его лба и прошептала. «Волшебство магов черного круга исчезло!» «Вспомни все!» Взгляд мужчины изменился. С его глаз словно спала пелена. Маргана Вне себя от счастья он стиснул жену в объятиях. Блом вежливо кашлянула. «Вам надо о многом поговорить. Мы оставим вас». «Подождите». Маргана повернулась к Винкс. «Я хочу, чтобы вы тоже знали правду. Королевой фей быть хорошо». Но ты теряешь связь с реальным миром Вы читали историю о том, как феи общаются с обычными людьми Я хотела жить среди обычных людей Я хотела быть особенной, без волшебства И тогда вы встретили Клауса? Догадалась Стелла Да, Маргана с нежностью посмотрела на мужа И я поняла, что он моя половинка Мы полюбили друг друга и поженились И вскоре у нас родилась Рокси Я была готова оставить королевство ради своей семьи Но потом пришли маги Черного Круга Агрон был одержим Он напал на нас и взял меня в плен Маги стёрли память обо мне у Клауса и у моих друзей Всё, что напоминало обо мне, исчезло Как будто меня никогда не было Блом и ее подруги сочувственно покачали головами. «Какой кошмар!» Но Агрон ошибся. Не все земные феи были пойманы. Одна была слишком мала, чтобы показать свою силу. Моргана с улыбкой взглянула на Рокси. «Это тебя и спасло!» Немного помолчав, Моргана продолжила. «Из тюрьмы я могла общаться с Рокси». «Появляясь в ее снах, я говорила с ней и предупреждала о магах». Рокси кивнула. «А остальное мы знаем». Клаус во все глаза смотрел на вернувшуюся супругу. Сколько же всего он пропустил? Маргана заметила смущение на его лице и взяла за руку. «Но это уже позади. Начинается новая жизнь», — добавила она. «Это точно». Клаус расплылся в улыбке. «У тебя новое королевство, семья и собака!» Арту весело тявкнул и стал прыгать вокруг них. «Иди сюда, мой любимец!» Рассмеялась Рокси, обнимая песика. Блом встрепенулась. «Любимец? Волшебные зверьки!» Тут и остальные вспомнили, что слишком давно не были в своем магазинчике. «Быстрее!» — подгоняла всех Блум на бегу. «Я боюсь смотреть!» — призналась Стелла. «Страшно представить, что они там устроили!» Когда они в впятерун ворвались в магазин, Стелла прикрыла глаза рукой и простонала. «Не говорите мне! Это опасная зона, да? Тут сплошные руины!» Ответом ей было молчание. Не выдержав напряжения, стала открыла глаза, И от удивления даже осела на пол. В магазине царил полный порядок. «Невероятно!» – пробормотала Блум. «Только вот где все?» «Привет! Есть кто дома?» – позвала муза. Из-за угла робко выглянул Кико. «Привет, малыш!» – воскликнула Блум, сжимая любимого кролика в объятиях. За ним выскочили и другие волшебные зверьки. Они что-то лопотали и ластились к своим хозяйкам. Белая малышка Милли грустно прижалась к щеке Блум. Фея огня потрепала ее за ушком и заверила. «Не волнуйся, Лейла скоро вернется, вот увидишь». Когда радость от долгожданной встречи чуть поутихла, Стелло всплеснула руками. «Вы молодцы!» «Здесь никогда не было так чисто!» Зверьки весело запрыгали. «А мы-то думали, тут будет безобразие!» С улыбкой заметила Флора. Стелла двинулась вглубь магазинчика и очень удивилась, когда зверьки выстроились перед ней живой лестницей. «А? Что происходит?» Они словно не давали ей пройти. Стелла юркнула за спины малышей и натолкнулась на полотно. О, нет! Порядок был нарисованный. Фея в ужасе ткнула острым ноготком в ткань, и она тут же разошлась по швам, обнажив страшный бардак. — Вы? Как вы могли? — взревела Стелла. Ой-ой-ой! Она была поистине страшна в гневе. Перепуганный Кико вжался в стену, И кто знает, что бы случилось дальше, если бы в дверь не постучали. Девушки выглянули на улицу и увидели маленькую девочку с копной русых волос. В руках она держала лохматого песика. Девочка округлила и без того огромные глаза и жалобно пролепетала. «Здравствуйте! Пожалуйста, помогите моему щеночку!» «Мы откроемся только завтра», — ласково сказала Флора. «Но для тебя мы сделаем исключение!» Девчушка радостно улыбнулась, а рядом тут же возникла ее подружка с белым котенком. «Привет!» Вежливо поздоровалась она. «О, два исключения — это тоже исключение хихикнула Флора, а потом заглянула за угол и ахнула. К ним уже выстроилась огромная очередь. «Ох, сколько вас тут!» «Конечно!» Девушки не смогли никому отказать. Они помогли всем и каждому. Почистили ушки всем кроликам, искупали всех щенят, вылечили все кошачьи хвостики. Ласково растирая очередного зверька мыльной губкой, Стелла проворчала. «А я-то думала, что хоть немного отдохну!» Мимо неё прошествовали волшебные зверьки во главе с проказником Кико. Девушка шипнула на них. «Я с вами еще не закончила!» Зверьки со смехом разбежались в стороны. Постепенно все посетители, рассыпавшись в благодарностях, ушли. Работа сделана. Подруги без сил упали на диван. «Ох, я так устала!» – простонала Блум. «Спасать вселенную то проще!» — усмехнулась Муза. «Не знаю, как вы, а я буду спать!» — объявила Стелла. «До завтрашнего утра! Мы откроемся в 9 безжалостно напомнила Текна. Не успела Стелла возмутиться, как послышался голос. «Можно войти?» «Мы закрыты!» — начала Блаблу, оборачиваясь, но осеклась. «И для меня тоже!» Перед подругами стоял Джейсон. «Я везде искал вас, девочки. Где же вы были?» Спросил продюсер с едва заметным укором. О это длинная история?» – фыркнула муза. «Главное, что мы вернулись», – вставила Блум. Остальные согласно закивали. «Точно», – улыбнулся Джейсон. «Теперь вы подписали контракт, и вам придется немного поработать». «Надеюсь, вы не передумали?» Девушки почти синхронно вздернули брови. «Мы никогда не отступаем, Джейсон!» Серьезно сказала муза. Продюсер довольно хмыкнул. «Тогда готовьтесь к выходным. Вы выступите в баре «Фрутти music в последний раз!» Увидев озадаченные лица девушек, он пояснил. «Думаю, нам надо идти вперед. До свидания, дамы!» Он удалился, и подруги какое-то время молчали, переваривая всю информацию. А потом у Блум зазвонил телефон. Это был Скай. Похоже, отдыхом предстоит еще не скоро. У специалистов для фей были печальные, хотя и довольно ожидаемые новости. Скай заглянул в глаза любимой и сказал «Прости, Блум, я бы хотел остаться еще». «Но наша миссия на Земле закончена, и нам надо вернуться в Красный Фонтан». «Но мы же увидимся через несколько дней, правда?» – спросил Гелия, не сводя глаз Флоры. Блум протянула. «Да, но...» – Ривен вопросительно посмотрел на Музу. «Так есть но...» «И не одно но...» – вздохнула та. стала пояснила. «У нас очень много дел в Гордении». «Например, наш зоомагазин!» – кивнула Флора. «Видели бы вы сегодняшнюю очередь!» «И еще наша музыкальная группа!» – напомнила Муза. «Мы организовали ее для развлечения, но теперь...» «Вы ведь феи! Вы должны охранять волшебную вселенную!» – воскликнул Скай. Блум взяла парня за руку, чтобы охладеть его пыл, и сказала. «Я знаю, Скай!» «Нам надо принять решение, многое обдумать, но не волнуйся, скоро мы снова будем вместе!» Все стали обниматься, чтобы еще хотя бы пару минут не думать о предстоящей разлуке. аривен робко отвел Мозу в сторонку и тихо спросил «А как же мы?» «Я помню, что должен измениться, и я знаю, что сделал слишком много ошибок. Он густо покраснел. Пожалуйста, дай мне еще один шанс». «Я не хочу терять тебя. Я знаю, что...» Муза поцеловала его, прекращая поток извинений. Кажется, у них все налаживается. Уже вечером вернулась Лейла. Волшебные зверьки всей гурьбой бросились обнимать ее. Все шесть фей Винкс вылезли на крышу магазинчика, встали у ограждения и стали наблюдать за чудесным розовым закатом что пылал на горизонте. «Мы с Набу хотели жить в этом мире», дрожащим голосом сказала Лейла. «У нас были мечты и надежды. Я смотрю вокруг, и все напоминает мне о нем, и поэтому я хочу остаться». Как же она этим обрадовала подруг. Феи Винкс снова были вместе. в следующем вечером состоялся последний концерт их группы в баре «Фрутти Мьюзик». На разогреве выступили ребята из местной школы. Клаус бегал туда-сюда с подносами. Заметив специалистов, он подошел к ним и сказал, «Мне жаль прощаться с вами. Не просто будет найти таких талантливых официантов, как вы». «Спасибо за все, Клаус!» От души поблагодарил его Скай. «Было весело!» «Говори за себя!» – проворчал Ривен. Клаус махнул рукой на растущую толпу и смущенно признался. «Вы оставляете меня не вовремя!» Скай лукаво улыбнулся. «Что скажете, парни? Может, последний раз?» Брендон тут же оживился. «Давайте!» Он забрал у Клауса поднос. «Считайте, что это наш подарок!» «А, да, это на пятый столик!» Бросил ему вслед страшно довольный Клаус и даже строго прикрикнул «И поторапливайся там!». Парни со смехом побежали выполнять указания. На концерт Винкс пришли не только специалисты. Были здесь и Маргана, и Джейсон, и даже... «Фарагонда!» — воскликнула Блум, выглядывая в зрительный зал. Феи Винкс вместе с Рупси поспешили к директрисе Алфеи. «Что вы тут делаете?» Удивленно спросила Блом, «Как я могла пропустить концерт?» Фарагонда расплылась в широкой улыбке. «Я так горжусь вами, девочки! И я горжусь вами, Рокси!» Последняя земная фея с благодарностью кивнула. Она замялась на мгновение, а потом сказала, «Директриса, если еще не поздно, я хочу вам сказать, то есть...» «Если ваше предложение еще действительно, я очень хочу поступить в Алфею». «Я не думаю, что это будет сложно». Директриса хитро подмигнула. Фея захихикали, но Стелла сразу посерьезнела и выпалила. «Мы хотели с вами кое о чем поговорить. Мы долго это обсуждали». Фея закусила губу, не решаясь продолжить. Блум пришла на выручку подруги. «Мы решили, что будем феями волшебной вселенной, но не откажемся от своей мечты». «Возможно, это будет непросто», — признала Стелла. «Но если во что-то верить, по-настоящему возможно все», — с уверенностью подытожила Муза. Директриса выслушала взволнованных учениц и мудро заметила. «Ваше путешествие по дороге волшебства» Сейчас проходят через Горденю А теперь идите Ваш выход через минуту И правда Скорее на сцену В тот вечер Винкс Произвели настоящий фурор А их дружба Стала еще крепче